30 апреля, Москва. Дмитрий Вознесенский, Андрей Орлов. Это точно тот адрес? С сомнением, спросил Вознесенский, глядя на унылое серое здание механического завода, навивающее одним своим видом тоску и чувство безысходности. Ну да, подтвердил Андрей, адрес этот указан сомнений быть не может. Дмитрий скептически хмыкнул и вылез из машины. На всякий случай, оружие и боекомплект бери с собой. Пистолет и пистолет пулемет сумку с патронами. Сам Вознесенский взял АКС-74У, решив не таскать с собой весло АК-74, а также забрал из салона сумку с ноутбуком. Все пошли. Что-то не похоже на лагерь беженцев под охраной военных, если честно. Может, они на территории, а здесь просто внимание не привлекают? В голосе Андрея также появились сомнения. «Не, это же военные». Они просто обязаны были защитить периметр. Черт его знает, ладно. Давай посмотрим, в конце концов, не зря же мы сюда приехали. Может, ты и прав. «Проверить-то все равно нужно». «Нужно». Кивнул Дмитрий и тронул водительскую дверь, чтобы закрыть ее. В ту же секунду в салоне ожила рация, оповещавшая, что в эту сторону движутся люди. «Они опять?» «Да. Я просто не понимаю, как они нас находят. Хоть убей, я не понимаю». Разозлился Вознесенский, затем подумал, спохватился, быстро достал из салона обрез двустволки и два картечных патрона, а из кармашка двери плетенку для растяжки. До Дмитрия внезапно начало доходить. Мобильный телефон был выключен, да и связь в городе не работала, стало быть, биллинг был невозможен, о наличии рации в машине наемники, скорее всего, не знали, да и появилась она позже, чем его начали преследовать – «Машина в личной собственности, а камеры ГИБДД, судя по ситуации в городе, тоже не работали». Вознесенский хлопнул себя по лбу. «Идиот! Не догадался раньше!» С досадой воскликнул он. «Ноутбук! По нему нас отслеживают. В нем какие-то очень важные данные, и за владельцем всего вероятнее следили. Черт, какой же я дубовый!» Дмитрий раскрыл сумку на ходу, заглянул внутрь. Ноутбук был выключен, а в плоском металлическом корпусе спрятать устройство сряжения было невозможно. Зарядник, маленькая коробка, тоже навряд ли. Порылся в сумке, нашел какие-то блокноты и тетради. Ничего особенного, шариковая ручка. Быстро сломал ее пополам. Стержень с чернилами тоже нет. После обыскал дно и стенки внутреннего кармана. Нащупал тонкую молнию и что-то выпирающее из-под подкладки. Расстегнул кармашек, нащупал пластиковый корпус какого-то небольшого предмета и выудил его наружу. «Маячок!» Он передавал сигнал. «Совершенно точно», — сказал Вознесенский, рассматривая на ладони корпус устройства. «И почему мне хорошие мысли всегда в последний момент в голову приходят, а? Надо его разбить и выкинуть», — растерянно сказал Андрей, глядя на ладонь спутника. «Это-то, конечно. Только нас уже отследили». Давай внутрь бегом, только не напарись там ни на что аккуратнее. Вознесенский зашел в помещение вслед за орловым и закрыл дверь. Затем подошел к будке, в которой ранее сидел охранник, заглянул внутрь, ожидаемо ничего интересного. Посмотрел на стекло. В районе окошка имелась подвижная шторка, и у Дмитрия тут же созрел план. Он положил заряженный обрез на столешницу, привязал к спусковому крючку плетенку, провел ее вокруг деревянной стойки и пустил под стеклом соседней секции наружу. Затем зажал обрез окошком. Плетенку привязал в натяг к ручке двери, таким образом получив импровизированную ловушку-растяжку. «Думаешь, поможет?» – спросил Андрей, разглядывая конструкцию. «Навряд ли. Те, с кем мы столкнулись, не дураки и поопытнее нас, в этом можно точно быть уверенным. Поэтому, скорее всего, не поможет, но если даже в маловероятном случае кого-то зацепит и ранит, пусть даже и легко, нам это только на руку. Особенно если ранит, а не убьет. Почему это?» Потому что с ранеными придется возиться, что отвлечет на него силы и внимание других бойцов, и в конечном счете также замедлит группу. Дима, там приехал кто-то, судя по всему, сообщил Андрей, осторожно высунувшись в окно первого этажа на звук. Быстро валим отсюда! Сказал Вознесенский и побежал с автоматом на перевес в коридор, ведущий через длинную кишку в сторону главного корпуса. Слева были какие-то двери, ведущие в кабинеты, справа высокие окна в пол выводившие во внутренний двор, а впереди виднелись еще одни двойные двери. Туда Андрей и Дмитрий и направлялись. Стремительно миновав коридор, Дмитрий остановился возле входа в главный корпус и прислушался. С той стороны было тихо. Андрей стоял рядом возле стены, прислонившись к холодному камню и тяжело дышал. Вознесенский максимально тихо открыл дверь и обомлел. В большом зале была расставлена мебель, диваны, столы, стулья. На столах и на полу лежали спальные мешки. В центре зала также стоял большой стол, на котором были расставлены тарелки, виднелись консервные банки и остатки еды. Судя по виду, здесь было временное пристанище спасавшихся во время катастрофы горожан, но военными даже и не пахло. Но не это шокировало и встревожило Дмитрия. Посреди зала в разных позах сидели и лежали люди. Десятка два или три. Кто-то лежал и спал, кто-то сидел, облокотившись на стены и мебель. На полу было очень много крови. В центре зала лежали останки полудюжины людей, объеденные до костей, и те, кто еще оставался в более-менее целом состоянии, не были мертвы. Это были инфицированные, впавшие в состояние, внешне напоминавшие анабиоз или очень глубокий сон. Вознесенский максимально тихо закрыл за собой дверь, которая в последний момент предательски скрипнула, от чего по коже пробежали мурашки, а от груди куда-то вниз упал ледяной шар человеческого страха. «Андрей!» – шепотом сказал Дмитрий и прикрыл спутнику рот ладонью. «Нас эти зэки на рынке обманули. Они дали адрес от балды. Либо нарочно привели сюда в ловушку, я уж не знаю. Но здесь нет твоих родных и нет никаких военных и не было. Только тихо, понял?» Орлов кивнул и Вознесенский убрал ладонь от его рта. «Что там? И почему шепотом?» – спросил Андрей, кивнув на дверь. Там человек двадцать или тридцать зараженных. Надо срочно валить отсюда, не знаю только как. Давай потихоньку тогда назад. Видел лестницу на второй этаж возле входа? Наверное, пока туда. Если что, попробуем выбраться через козырек над подъездом или как-то иначе. Внезапно в конце коридора раздался оглушительный грохот выстрела. Патрон 12-го калибра в закрытом помещении шарахнул с такой силой, что задрожали окна в галерее за дверьми. «Они уже здесь», – сказал Андрей, хватая зависевший на ремне пистолет пулемет. Вознесенский рванул Орлова за одежду и потащил за собой к ближайшей двери в кабинет. Дёрнул за ручку. «Заперто!» «Чёрт тебе, дери!» – воскликнул он в сердцах, в секунду преодолел несколько метров и дёрнул ручку другой двери. Дверь открылась, и Андрей и Дмитрий тотчас оказались в небольшом кабинете, заставленном столами и металлическими шкафами под архив. Андрей захлопнул за собой дверь и провернул маленький вороток под ручкой, заперев замок. Снаружи раздались несколько взрывов, стены задрожали, в коридоре где-то лопнуло стекло. Но еще страшнее были доносившиеся звуки слева из того помещения, где Дмитрий обнаружил людей. Через пару мгновений раздался глухой удар и топот. Кто-то бежал мимо комнаты, в которой прятались люди. Спустя некоторое время в конце коридора раздалась беспорядочная стрельба. Сначала длинными очередями, затем одиночные и опять очередь. Преследователи вступили в бой с зараженными. «Я даже не знаю, за кого я болею в текущей ситуации». вяло отшутился Дмитрий тяжело дышат от внезапного стресса. «Лучше пусть друг друга перебьют». Андрей нервно сглотнул слюну. «А то как-то все тревожно, что ли». «Насчет перебьют я что-то уже не очень уверен», сообщил Дмитрий, вслушиваясь в звуки снаружи. «Такое ощущение, что наши друзья отсюда смотались». Теперь надо думать, как бешеных сограждан обойти. Может, через это окно? По внутреннему двору пробежимся, а восемь что найдем. Промзона советская наверняка какие-нибудь дырки в заборе отыщем. А если нет? Ну а что делать-то? У меня плана точно нет. Ладно, ждем, пока уляжется и валим отсюда через двор, как ты и предложил. Андрей и Дмитрий просидели, не шелохнувшись, по ощущениям не менее получаса, вслушиваясь каждый шорох. Звуки боя и приглушенные далекие крики стихли очень быстро. Ненадолго воцарилась звенящая тишина, но вскоре ее нарушили шаркающие шаги в коридоре. Кто-то шел назад, в помещение, откуда бежала толпа. Похоже, что зараженные, ведомые инстинктами или обрывками зрительной памяти, стремились вернуться в зал, где провели длительное время. Мимо двери, за которой едва дыша сидели двое живых людей, прошла целая толпа. Затем все стихло. Дмитрий жестом показал Андрею на окно, тот молча кивнул и максимально тихо, стараясь даже не шуршать одеждой, поднялся на ноги. Вознесенский открыл окно, посмотрел во двор. Ничего особенного, бетонная площадка слева и справа, железная дверь с невидимой издалека потертой надписью, припаркованная возле стены газель и ни одного признака живого человека. Поставив стул с мягкой обивкой возле окна, он взобрался на подоконник и одним прыжком очутился на улице. Следом за ним выбрался Андрей, неуклюже плюхнувшись на асфальт. Затем оба максимально быстро преодолели расстояние вдоль здания до угла, выглянули наружу. Вход на КБП представлял собой пристройку к зданию, к углу которой подходил забор с колючей проволокой наверху. К пристройке Андрей и Дмитрий и устремились. Заглянув в окно и убедившись, что внутри никого нет, Дмитрий взобрался внутрь, уперевшись ногами в в бежево-желтую бетонную стену и спрыгнул в помещение. Затем, заведя автомат на ремне за спину, он помог Андрею также забраться в помещение. В зале на первом этаже никого не было, лишь на полу в больших лужах крови лежали мертвые тела бойцов в камуфляже, разорванные зубами многочисленных зараженных. Одежда и оружие убитых были обильно запачканы и повреждены. Пол также был щедро засыпан латунными стрелянными гильзами. Вознесенский, стараясь не шуметь, вышел в зал, держа перед собой автомат. А когда убедился, что опасности нет, махнул рукой Орлову, и тот последовал за ним. Выйдя на улицу, они обнаружили еще одного убитого с перегрызенным горлом и изуродованным лицом и руками. Он лежал на спине возле бордюра, брошенной своими же соратниками. Дмитрий подошел к своей машине и с негодованием обнаружил, что колёса намертво порезаны. При этом под брюхом было только одно запасное, которое еще пришлось бы достаточно долго менять. «Вот поскуды. Констатировал Вознесенский, глядя на Шевроле. Ладно, давай. Забираем все самое ценное, особенно гранатомет, и валим отсюда, пока не началось. Андрей, помогай. Дмитрий открыл багажник, вынул оттуда часть снаряжения, а два тубуса РПГ повесил за ремни на шею своему спутнику. На этих поедем. Андрей кивнул на два стоявших неподалеку автомобиля. Один серый nissan патруль также стоял подозрительно криво. Подойдя поближе, Дмитрий обнаружил, что у него прострелено переднее колесо. Похоже, когда убегали, случайно в суматохе пальнули не туда. Или отстреливались, уезжая. Короче, патруль нам не нужен, давай туда. Дмитрий кивнул, стоявший чуть подаль огромный пикап Dodge Ram серебристого цвета. Быстро добежав до машины, оба залезли в салон. Ключи были в замке зажигания. Дмитрий облегченно вздохнул, пока Андрей раскладывал пожитки на заднем диване. Все. «Валим отсюда подальше, пока руки ноги целы», – констатировал он и завел мотор. Бак показал три четверти, дождь басовито зарычал и тронулся с места. «Куда едем теперь?» – спросил Андрей, уже теряя всякую надежду. «Здесь, по всей видимости, недалеко лагерь содержания переселенцев под охраной вояк. Я полагаю, у нас нет выбора. Едем туда, заодно там запросим радиосвязь, если военные не откажут». «Идёт? идет, кивнул Андрей. «Других вариантов все равно нет. Поехали!» Пикап выехал по узкой дороге на проезжую часть, чуть не столкнувшись с тремя зараженными бесцельно идущими по дороге. Видимо, троица потерялась и не смогла вернуться на место лежбища в главном корпусе мехзавода. Дмитрий дал газу, сбив одного из троих, стоявшего прямо на пути следования автомобиля, и переехал мощными колесами отброшенное на асфальт тела. Пикап весом под 3 тонны подпрыгнул и устремился вперед, оставляя позади себя мокрый след от протектора и бегущих за машиной инфицированных, издававших зловещие вопли полной ярости. Отъехать далеко не удалось. Андрей вовремя заметил идущую справа по перпендикулярной движению улицы колонну военной техники один «Тигр», два «Урала» и БТР-сопровождение. Военные тоже увидели движущийся на перерез пикап БТР на всякий случай повернул ствол крупнокалиберного пулемета в сторону неизвестных ездаков, Видимо, на военных уже нападали на улицах города, раз такая предосторожность имела место. «Дима, давай их тормознём. Спросим, что и как, может посоветовать чего отдельного, Они же наверняка людей вывозят», – предложил Андрей. Вознесенский кивнул и начал отчаянно сигналить дальним светом. Воинская колонна остановилась возле перекрёстка. Додж подъехал к БТРу, встал возле обочины. И Дмитрий и Андрей вышли. Навстречу им из тигра бодро вышел военный с капитанскими погонами и подошел к пикапу. «Здравия желаю!» – поприветствовал Вознесенский. «Капитан, подскажите, как нам найти родственников? Мы знаем, что они в центре содержания, но в каком не ясно». «Доброго вечера!» – кивнул капитан. «Сами кто такие будете?» «Да мы местные аборигены из Москвы, ищем детей и супругу вот этого господина». Дмитрий указал в сторону Андрея, молча стоявшего рядом. а ну понятно. Ренат, иди сюда». Капитан подозвал сержанта, только закурившего возле машины, и тот мигом подбежал к беседовавшей троице. Рослый добродушный татарин с крупным лицом приветливо улыбнулся незнакомым и сказал "Слушай, тащ капитан. Свяжись по рации с блокпостом, Север-3. У них, кажется, есть база по-гражданским единая. Узнай. Как фамилия? Кого вы ищете?» – уточнил капитану Вознесенского. «Наталья Орлова, Анастасия Орлова, Павел Орлов. Родственники», – ответил Андрей. «Вот, давай», – сказал капитан, и Ренат убежал к машине. «Как дела у вас? Ну, так, чтобы понимать, что в городе происходит», – спросил Дмитрий. «Дела как? Да жопа, они не дела! Последние группы вывозим, с каждым часом людей живых все меньше и меньше, считай. Прочесываем улицы туда-сюда, кого можем, берем с собой». В городе вода отрубилась, электричества во многих районах тоже нет. Люди заперты в квартирах многоэтажек, не попить, не помыться. Пытаются выбираться и натыкаются на инфицированных. Гибнут семьями. Сколько мы людей с детьми видели. Капитана аж передернуло, когда он это говорил. Было очевидно, что он осмотрелся на всякое, шаре по подъездам домов, на окнах которых висели плакаты и не с мольбами о помощи. «Мы тут на рынке были», – сказал Вознесенский. «Там бандиты сплошные, куча каких-то вахабитов, абсолютно дикого вида, замотанных в тряпки людей с оружием, идет работорговля, людей тупо воруют, в основном женщин молодых». Капитан вздохнул, закурил, затянулся, посмотрел на Вознесенского. «Работорговля, говоришь? Баб продают. У нас тут перекос в сторону мужского пола дикий, а они, значит, баб продают. Ну, хорошо, что сказал. Мы туда еще не ездили, но обязательно заедем». Сейчас только гражданских завезем в центр. Далее командованию доложу. «Если все так, как ты говоришь, значит зачистим эту крысиную нору». Тач капитан, связь установили. По вашим фамилиям однофамильцев много в разных точках, но родственники, чтобы это только на четвертом», – отрапортовал подошедший сержант. Анастасия Андреевна Орлова и Наталья Александровна Орлова спросил капитан, читая бумажку, которую принес Ренат. «Да». «Они!» – радостно закивал Андрей. «И еще Павел Андреевич Орлов, сын мой!» «Про Павла Андреевича тут не написано. Может, учет не окончен? В любом случае, поезжайте за нами, мы как раз туда и направляемся. Там еще есть свободные места для содержания этих бедолаг». Капитан кивнул в сторону грузовиков.